Диана стояла в вестибюле, держа на руках завернутого в шерстяное одеяло Люсьена. — Ты совсем обезумела! — сквозь зубы процедила Сибила. Диана открыла дверь. — Что я такого сказала? — Это очень влиятельные люди. Они терпят твое общество, а ошибаешься, мама. Это мне пришлось терпеть их присутствие за столом. Ты хотела устроить ужин в тесном семейном кругу. Не забыла? Удрученная Сибила покачала головой. Диана продолжила. Не знаю, правда, о чем бы мы стали говорить. Ее мать ответила, теребя свои белокурые локоны. Мы должны говорить друг с другом вместе обедать. Вот-вот, вместе обедать. Пока. Выйдя на лестницу, она прислонилась к стене и несколько секунд стояла в темноте. Наконец, она вздохнула свободно. Соприкосновение с теплым телом сына подействовало на нее успокаивающе. Она приняла новое решение. Нужно оградить... Люсьена от этого фальшивого мира и защитить его от приступов ее собственного гнева, еще более нелепых, чем пустые светские ужины. Можно мне на него посмотреть?» В освещенном проеме двери появился Шарль. Он подошел поближе, чтобы заглянуть в лицо спящего ребенка. «Какой красивый мальчик!» От Шарля пахло тонкой туалетной водой и дорогими сигарами. Эти мужские запахи вызвали у Дианы привычный дискомфорт. Шарль погладил Люсьена по волосам. «Рано или поздно он станет похож на тебя». Она пробормотала. «Ладно, пойду пешком. Не люблю лифты». «Подожди». Неожиданно Шарль схватил ее за руку и притянул к себе, чтобы поцеловать. Диана отшатнулась, но отчим все-таки успел коснуться губами ее рта. Она содрогнулась от отвращения, попятилась и начала спускаться по лестнице задом наперед, уставившись на Шарля. — Желаю тебе удачи, детка, — прошептал он ей вслед и Диана побежала вниз, как паучок по паутине, едва касаясь ногами ступеней. Глава 7 Мимо на бешеной скорости проносились огни тоннеля, навевая Диане мысли о научно-фантастических боевиках, погонях в мерцающих таинственным светом подземельях и смертоносных бластерах. Диана мчалась по левому ряду кольцевого бульвара. Алкоголь еще не выветрился. С реальностью ее связывал только руль собственной машины. Она водила «Тойоту Лендкрузер» — огромный внедорожник, который достался ей после одного из путешествий по Африке. У джипа был обрешоченный обтекаемый кузов, из старого мотора не выжмешь больше 120 км в час. Но Диана была привязана к своей машине. Она выехала из тоннеля. С неба с металлическим скрежетом сыпался дождь. Диана взглянула в зеркало на Люсьена. Мальчик мирно спал, уютно устроившись в своем креслице. Диана сосредоточилась на дороге. Как обычно, она выехала на кольцо у ворот а ты? и теперь направлялась к воротам Майо. Так выходил крюк. Но Диана ненавидела петлять по семнадцатому округу. Отчим тысячу раз пытался объяснить ей точный маршрут, но она отказывалась запоминать повороты и объезды. Шарли это веселило, и он сдавался. «Что это еще за история с поцелуем?» Она прогнала воспоминания о странном поведении отчима, как сплюнула, и пригнула голову, чтобы лучше видеть залитый дождем бульвар. «Зачем он это сделал?» Что это было? Очередная экстравагантная выходка Шарля? Заимствованная у кого-то поза? Нет. Поцелуй не был простым проявлением привычного кокетства и явно имел иной смысл. Он вообще впервые так ее обнял. Дождь яростно барабанил по ветровому стеклу. Видимость была почти нулевой. Диана попыталась запустить дворники на полную мощность, но у нее ничего не вышло. Она снова проверила сына. Люсьен не просыпался. По его лицу пробегали теплые оранжевые сполухи от фонарей. Диана успокоилась. Этот маленький мальчик стал скрепой в ее судьбе, пробудил в ней силу, о которой она сама не подозревала что другое теперь не имело для нее значения. Диана перевела взгляд на дорогу и пришла в ужас. Рассекая стену воды, поперек дороги летел тяжелый неуправляемый грузовик. Диана ударила по тормозам. Грузовик с жутким грохотом врезался в ограждение. Кабина подпрыгнула, и прицеп встал поперек полос. Кабина, развернувшись на три четверти, снова, на этот раз правым боком, с металлическим скрежетом налетела на предохранительную ограду, высекая сноб искр. Диана хотел кричать, но только беззвучно раздевала рот. Она снова нажала на педаль, но добилась обратного эффекта, и впала в ступор. Ее машина летела вперед, заблокированными колесами, полностью утратив сцепление с дорогой. Грузовик резко развернула. Тойота Дианы была уже в нескольких метрах от Монстра. Она все сжала и сжала на тормоза, пытаясь справиться с управлением, но скорость только росла. Однако эта доля секунды тянулась бесконечно. Она вдруг представила, как Тойота на полном ходу врежется в металлическую штангу, вдавив ее тело в ограду, втиснув в грузовик, и она умрет, раздавленная, растерзанная на куски, и будет лежать в крови в груди искореженного железа. Ей, наконец, удалось закричать, и она резко вывернула руль вправо. Машина врезалась в исковерканное ограждение. У Дианы перехватило дыхание. Она ударилась головой о зеркало. В глазах потемнело. Внутри как будто что-то взорвалось. Время остановилось. Фермата. Диана закашлялась и кнула. Сплюнула сгустки кровавой мокроты. Она смутно поняла, даже не поняла. Физически ощутила, что жива. Она рожала веки.